Глава двадцать седьмая. Ах, Пола, сказала мага, я не знаю больше, чем Арасио, при том, что вы ее никогда не видели. Видела, да еще как, сказала мага нетерпеливо. Арасио приносил ее сюда в волосах на пальто, дрожал тут от нее, смывал ее с себя. Эти ены Вонк рассказывали мне об этой женщине, сказал Григорович, они видели их как-то вместе на террасе кафе в Сен-Кло. Одним звёздам ведомо, что им всем надо было в Сен-клу, но так случилось. Они говорят, Арасиус смотрел на неё заворожённо, как на муравейник. Вонг потом воспользовался и построил на этом очередную свою сложную теорию о сексуальном насыщении. По его мнению, продвигаться в познании можно было бы всё дальше и дальше, если бы в каждый отдельный момент удавалось сохранить такой коэффициент любви, Это его слова: вы уж простите меня за эту китайскую грамоту, при котором бы дух резко выкристаллизовался в иное измерение, переносился бы всю реальность. Вы верите в это, Луся? Мне кажется, все мы ищем что-то в этом роде, но почти всегда обманываемся или нас обманывают. Париж это огромная любовь вслепую. Мы все гибельно влюблены, но все тонем в чём-то зелёном, в каком-то мху, что ли, не знаю. И в Монтевидео то же самое. Там тоже нельзя было любить по-настоящему, не успеешь влюбиться, как сразу же начинается что-то странное, какие-то истории с простынями, с волосами, а у женщин ещё множество другого, ощип, аборты, например, и конец любовь, сексуальная жизнь. Мы и говорим об одном и том же, конечно, сказала Мага. Если говорим о любви, значит, говорим и о сексуальной жизни. а наоборот не обязательно но мне кажется, что сексуальная жизнь и секс не одно и то же хватит теорий нежно сказал Осип все эти дихотомии все эти синкретизмы по-видимому арасио искал у полу то чего вы ему не давали скажем так переходя на практические рельсы арасио всегда ищет кучу всякого сказала мага он устаёт от меня потому что я не умею думать вот и всё А Пола, наверное, думает всё время без остановки. Бедна та любовь, что питается мыслью, процитировал Осип. Постараемся быть справедливыми, сказала Мага. Пола очень красивая, я поняла это по глазам Арасио, какими он смотрел на меня, когда возвращался от неё. Он бывал похож на спичку, которую чиркнешь, и она разом вспыхивает ярким пламенем. Неважно, что это длится всего один миг, это чудесно. Чирк запахнет серой и пламя огромное, а потом гаснет. Вот таким он приходил, потому что Пола наполняла его красотой. Я и ему это говорила: мы немного отдалились в последнее время, но всё равно любим друг друга, такое не кончается разом. Пола входила к нам как солнце в окно. Мне всегда надо думать таким образом, чтобы знать, что я говорю правду. Входила, постепенно отодвигая от меня тень. Я Арасью горел в ее лучах, словно на палубе корабля, даже загорал и был такой счастливый. Никогда бы не подумал. Мне казалось, что вы сами, в конце концов, увлечение полы пройдет, как прошли и многие другие. Вспомним хотя бы Франсуас. И это не в счет, сказала Мага, стряхивая сигарету на пол. Это все равно, что я стала бы поминать, например, Лидесму. Право же вы ничего в этом не понимаете. И чем кончилось с Полой тоже не знаете. Mm. Не знаю. Пола умирает, сказала мага. И не из-за булавок это все шуточки, хотя я делала это серьезно, поверьте совершенно серьезно. Она скоро умрет от рака груди. И Арацию, не надо, Осип, это не хорошо. Когда Арацию оставил Полу, он понятия не имел, что она больна. Ради бога, Лусия, я... Вы прекрасно знаете, что вы сегодня говорите и чего хотите, Осип. Не будьте негодяем и даже не намекайте, на что я намекаю, на то, что Арасио, оставляя пол, узнал о ее болезни. Ради бога, сказал Григорий Романович, я ничего подобного. Это не хорошо. Ровным голосом говорила мага. Что вам за радость его морать? Разве не знаете, что мы с Арасио разошлись и он ушел отсюда, да еще в такой дождь? Мне ничего не надо, сказал Осип, весь словно вжимаясь в кресло. Я вообще не такой, Лусия. Вы постоянно меня неправильно понимаете. Наверное, мне как капитану Грейфина надо встать на колени и умолять вас поверить мне и оставьте меня в покое, сказала мага. Сперва Пола, а потом вы, да еще эти пятна на стенах. А ночь все не кончается и не кончается. Вы, наверное, даже способны подумать, что это я убиваю Полу. никогда бы и такой мысли не допустил. Ладно, хватит. Арация у меня этого никогда не простит, даже если бы он и не был влюблен в Полу. Да это просто смешно. Всего на всего рождественская свечка куколка из зеленого воска, как сейчас помню, хорошенькая такая. Лусия, я не могу поверить, что вы бы могли. Он меня никогда не простит, я чувствую, хотя мы об этом и не говорили. Он все знает, потому что он видел эту куколку и видел булавки. Он швырнул её на пол и раздавил ногой, не понимал, что это ещё хуже, что он только увеличивает опасность. Пола живёт на улице Дафины, он ходил к ней почти каждый день. Он вам, наверное, рассказывал про зелёную куколку Осип. Вполне возможно, раздражаясь, сказал Осип: "Вы все ненормальные". Арас всё говорил о порядке, о том, что можно обрести иную жизнь. Он, когда говорил о жизни, Всегда имел в виду смерть, непременную смерть, и мы всегда ужасно смеялись. Он сказал мне, что спит с полуй, и я поняла, что он вовсе не считает обязательным, чтобы я сердилась или устраивала ему сцену. Осип, а я и вправду не очень рассердилась. Я бы и сама могла переспать, например, с вами, если бы мне хотелось. Очень трудно объяснить, но дело совсем не в изменах или прочих подобных штуках. А Расьева при одном слове измены или обман прямо таки в ярость приходил. Надо признать, когда мы познакомились, он сразу сказал, что никаких обязательств на себя не берет. А с куколкой я так поступила, потому что Пола забралась в мой дом, а это уже слишком. Я знала, что она способна даже украсть моё белье, надеть мои чулки или взять у меня что-нибудь красное или покормить ракомадура. Но вы сказали, что не знакомы с нею. Она была в Арасио, глупый в глупый. Вы просто глупый особ, бедняжка такой глупый. На его куртке, в его воротнике вы же видели у Арасио на куртке меховой воротник. И когда он возвращался, полы была ещё в нём. Я видел по тому, как он смотрит. А когда Арасио раздевался, он там в углу и когда мылся в этом тазу, вон он, видите его особ. Тогда с его кожи стекала полы как призрак. Я видела её осип. Еле сдерживалась, чтобы не заплакать, потому что меня в доме у Полы не было. Никогда бы Пола не почувствовала меня ни в глазах Арасио, ни в его волосах. Не знаю, как это объяснить, но мы друг друга очень любили. А за что, не знаю, не знаю. Не знаю, потому что я не умею думать. И он меня презирает именно за это. В скобках глава двадцать восьмая.